с настоящими друзьями можно делиться всем. Нет, неправильно. Не только можно, но и нужно. Впервые я был рад, что наконец наступил понедельник, и я мог пойти в школу. С самого первого дня, как я оказался в теле Киры, со мной такого еще не было. А на этот раз я был по-настоящему счастлив. Все выходные мы с Кирой ломали голову где нам найти сильный магнит и попробовать снова обменяться телами. Мы понимали, что бесполезно сидеть на стройплощадке и ждать, когда в медную катушку снова ударит молния. Но ничего более удачного нам просто не приходило в голову. Поэтому я и решил поделиться своими проблемами с Томом и Паули, разумеется, ни слова не сказав о том, что я на самом деле кот. Но не успел я проверить, насколько мои друзья сильны в физике, как господин Приториус поразил нас своей новой суперидеей. Я тут вот что придумал, друзья мои. Я нашел способ, как улучшить настроение в нашем классе. Вот что мы сделаем: Разобьем класс на группы по три человека. Итак, сейчас каждый из вас напишет на листочке имена двух человек, с которыми он хотел бы сидеть за одним столом, и двух человек, с которыми он ни за что не хотел бы оказаться рядом. Потом я соберу эти листочки и после пятнадцатиминутной перемены сообщу вам, кто где будет сидеть. В классе послышались стоны. Многие ученики были явно не в восторге от такой идеи. Я не застонал вместе со всеми хотя не очень понимал о чем идет речь. Вместо этого я достал листок бумаги и нацарапал. Хочу сидеть рядом с Томом и Паули. Абсолютно не хочу с Леонией и Эмилией. Сложил бумажку пополам. Господин Преториус прошел по рядам и собрал листочки. Вернувшись к учительскому столу, он хлопнул в ладоши. Что ж, теперь у вас перемена. Пятнадцать минут вы свободны. Но не шумите, потому что в других классах идут уроки. Я встал и направился к столу Паули. Привет. Как прошли выходные? В общем, нормально. Конечно, родители встали на уши из-за истории с Вадимом и были в шоке, когда забирали меня из полиции. Но теперь уже все о'кей. У меня было то же самое, сообщил Том, подойдя к нам. К счастью, мои старики уже успокоились. А как дела у твоей мамы? Ну, вообще-то хорошо. Она так обрадовалась, что Вадима наконец-то посадили за решётку. Но теперь у меня совсем другая проблема. Ребята, вы разбираетесь в физике? Паули призеленно пожала плечами. Том удивлённо посмотрел на меня. В физике? А в чём дело? Тебе надо помочь с уроками? Я покачал головой. Не совсем. Просто я ищу сильный магнит. То есть очень сильный. И я не знаю, где мне его найти. Зачем он тебе? с любопытством спросила Паули. Ну, в общем-то, для одного эксперимента. У моей мамы на работе есть магниты, очень сильные. Они похожи на короткие палочки, но могут держать на магнитной стене толстую пачку бумаг. Хм. Если я не объясню Тому и Пауле, для чего мне нужны магниты, мне будет трудно направить их на нужный след. Мне нужен гораздо более мощный магнит. Вокруг него должно быть очень большое действие. Как нескладно я объяснял, самому стыдно. Том наморщил лоб. Ты хочешь сказать, что тебе требуется большое магнитное поле? Точно. Магнитное поле. Вернер так это и называл. Я с восторгом кивнул. Правильно, мне требуется магнит с большим магнитным полем. Какой величины магнитное поле? Как книжка? Нет, скорее метр пятьдесят на метр. Том вытаращил глаза. Что? Ведь это же огромный магнит. Я пожал плечами. Тут Классу снова обратился учитель биологии. Я разделил ваш класс на пять групп, которые разместятся за пятью столами. Сейчас я зачитаю вам номера столов и фамилии учеников, которые будут сидеть за этими столами. Пожалуйста, те, кого я сейчас назову, встаньте вместе в группы. После этого мы сдвинем столы. Итак, первый стол. Льюна Бен, Джун, Смилла и Макс. Второй стол: Виктор, Нелли, Финн, Торбен, Мари и Нильс. Третий стол: Кира, Том, Паули, Леоне и Эмилия. Четвертый стол. Не может быть. Что это значит? Паули и Том, естественно, обрадовались, что мы будем сидеть за одним столом. Но зачем нам эти две вредины? Я ведь ясно написал, что абсолютно не хочу сидеть вместе с ними. Так, дети, хватит болтать. Разделитесь на группы и садитесь. По двое на длинной стороне стола и по одному в торце. Раз, два, три, Быстро-быстро. Я с ужасом повернулся к Пауле. Слушай, я так не согласна. Не хочу сидеть вместе с этими врединами. Кому мне пожаловаться? Павлу усмехнулась. «Никому, Кира. Слово учителя закон. А вообще не беспокойся, всё не так плохо". Она встала и придвинула свой стол ближе к моему. Том помог ей сдвинуть столы вместе. Потом он поставил третий стол в торец. Получился островок ужасов. Леония подошла к нам и бросила свою сумку к моим ногам. Что ж, мои родители будут в восторге, когда узнают, что я вынуждена сидеть за одним столом с преступницей. Надеюсь, что со мной ничего не случится. Она бросила на меня насмешливый взгляд. "Ты о чем? — спросила Паули. Вот теперь Леония точно расскажет всем историю с краденой майкой. Ах, разве вы не знаете, какое замечательное хобби у вашей новой подружки? Она не рассказывала вам о нашей маленькой экскурсии в ТК «Морец». Леония буквально пропела эти последние слова. Эмилия стояла рядом и глупо усмехалась. Я э забормотал я что-то в свое оправдание, но Леония продолжала. Там она попалась на краже, Ее сразу же застукали. Неприятный случай. Я даже удивилась когда она на моих глазах засунула майку к себе в карман. Том и Паули сначала удивленно посмотрели на меня, потом перевели взгляд на Леонию. Вы удивлены, да? Ну вот, я и подумала, что вы должны знать, с кем вы общаетесь, правда? Святые сардины в масле. Я был готов провалиться сквозь землю от жгучего стыда. Или забраться в консервную банку из-под сардин, если бы она была у меня под рукой. Кровь прихлынула к моим щекам. Я наверняка густо покраснел. "Знаешь, Леония", медленно проговорил Том, и "я с ужасом ждал, что теперь будет. Я вообще не понимаю, зачем ты тут Америку открываешь. Конечно, Кира все нам рассказала, ведь мы с ней друзья". Что? Я не верил своим ушам. Леония тоже стояла совершенно обалдевшая и разочарованная. А Том даже зевнул, как будто история с Майкой была делом прошедшим, и ему было скучно слушать Леонию. Тут вмешалась Паули. «Том прав. Кира сразу рассказала нам обо всем. Впрочем, я не удивилась. В конце концов, ты ведь там тоже была". Похоже, тебе хотелось, чтобы это произошло. Не исключаю даже, что это была твоя идея. Мы ведь прекрасно тебя знаем. Леония раскрыла рот, словно хотела что-то возразить, и тут же закрыла его. Леония, лишившаяся дара речи, прекрасное зрелище. Во время большой перемены мы наконец остались за столом втроём, без Леонии и Семилей. Отличная возможность рассказать Паулю с Томом про постыдный случай с Майкой. Ведь в конце концов эта история до сих пор была мне очень неприятна. В общем, насчёт Майки. Сейчас я вам всё объясню. Не подумайте, что я постоянно ворую. Наоборот. Но понимаете, больше я не успел ничего сказать, потому что Том накрыл мою руку своей и серьёзно посмотрел на меня. Кира, ты можешь ничего не объяснять. У каждого бывают ошибки. У тебя и у меня, и, конечно, у Паули. Но важно, чтобы друзья доверяли друг другу. Поэтому надо рассказывать им обо всём, что тебя беспокоит или в чём ты ошибся. Понятно? Правда, вот что самое важное между друзьями. Я медленно кивнул. Вообще-то у меня у кота не было никакого опыта дружбы, но его слова показались мне убедительными. Действительно, трудно сохранить дружбу, если ты что-то скрываешь от своих друзей. К сожалению, я не мог рассказать Тому и Паулю все свои секреты. Я тяжело вздохнул. Может, ты хочешь рассказать нам еще что-нибудь? Какая Пауле умная девчонка. Она сразу заметила, что меня беспокоит что-то еще. Но ведь я ни за что не мог признаться им, что на самом деле я кот Уинстон. Они наверняка подумают, что я свихнулся. Так что я покачал головой и промямлил кое-что вроде: "Нет, нет". Том пристально посмотрел на меня. "Герам, ты что-то скрываешь от нас. Что случилось?" Ну-ка выкладывай. Не бойся. Мяу, хоть рви на себе усы, которые я, впрочем, утратил вместе со своим телом. Что же мне делать? Может, все таки я набрался смелости и принял решение Посвятите в нашу тайну Тома и Паули. — Да, ребята, вы угадали. Меня действительно терзает одна вещь. Просто эта история абсолютно фантастическая. Обещайте, что не примете меня за сумасшедшую». Том и Пауль одновременно подняли правую руку, и это выглядело комично. Потом они произнесли торжественным тоном: "Честное слово индейца". Ладно, тогда слушайте, сказал я и немного помолчал. Хм. Что бы вы сказали? Если бы я сообщила вам, что я на самом деле не я, а некто совсем другой. Ребята озадаченно переглянулись. Том удивленно поднял брови и спросил: "Ты имеешь в виду, что ты вовсе не Кира Коваленко?" "Да. Ну, в общем-то нет. Хотя да, как-то так. Но с другой стороны нет." "О, небо. Это сплошное безумие." Так, я никогда не смогу им внятно объяснить, что произошло. Я сделал еще одну попытку. Я вот что имел в виду. Внешне я точно Кира Коваленко, но внутри я не девочка, а мальчик", <свят> захихикала Паули. Я покачал головой. "Нет, я имею в виду не это. Я не мальчик, Я набрал в грудь воздуха, собрался с силами и выпалил: "Я кот".